Глава 14. Сознание медленно возвращалось, словно толчками. Открыв глаза, я увидел, как вокруг меня много аппаратуры. Все двигалось, пищало и моргало. Похоже на реанимацию. Я примерно в такой уже однажды был, понял я, осматриваясь и пытаясь понять, куда попал. Двигаться оказалось затруднительно. Голова была зафиксирована, из горла торчали какие-то шланги, а целых две капельницы, воткнутые в руки, делали из меня Франкенштейна. Я так лежал полчаса, пытаясь осознать, что у меня целого, когда в палату зашла молоденькая медсестричка от силы лет двадцати, которая отправилась проверять приборы, записывая результаты в тетрадь. Наклоняясь проверить капельницу, она увидела мои открытые глаза, а я разглядел перед собой нечто, что заставило меня сально ухмыльнуться и подмигнуть ей. Открыв рот, она пулей вылетела из палаты. А уже через пять минут ко мне прибежал взволнованный доктор и за ним еще пять медсестер. «Иван! Иван! Вы меня слышите?» Он остановился рядом. Говорить я не мог, так что просто кивнул. «Просто чудо какое-то!» Он всплеснул руками. «Мы уже вас почти похоронили!» «Вот облом! Видимо, баяны и кисель теперь отменяются!» хмыкнул я про себя. «Лежите, не двигайтесь!» «Через час мы осмотрим вас, заодно сделаем перевязку, хорошо?» Я снова кивнул. Вскоре и правда началась суета, закончившаяся только вечером. А утром в палату, затянутые не в по размеру маленькие халаты, вошли Гагарин и Серегин. Оба живые, довольные, хоть и с порезами на лицах. «О, наш герой!» — улыбнулся Юрий Алексеевич своей козырной улыбкой, увидев, что я кивнул. Они оба подошли ближе. «Прости, что без всего», — обратился ко мне уже Серегин. «Но врачи сказали, тебя еще месяц будут на питательных растворах держать». Тут они оба переглянулись. «Знаешь, Иван, что самое удивительное во всем этом?» Юрий Алексеевич покачал головой, обращаясь ко мне. «Что беглый осмотр самолета экспертами позволил установить, что если бы не ты, мы бы угарили там от дыма». Тут Серегин тоже покачал головой и хмыкнул. Говорят, мог успеть только спринтер, пробегающий двести метров за 25 секунд. Я фыркнул, что было слышно даже им. Оба тут же рассмеялись. «Да, мы уже после всего посмотрели твое лучшее время, от 22. Тут я уже довольно кивнул, подтверждая это. «В общем, жизни нам обоим спасли как раз эти четыре секунды», — неверя покачал головой Серегин. «А я-то в каком, блядь, шоке сейчас, вы бы знали». Подумал я, хотя и был рад, что не случилось ни первой трагедии, ни второй с моим непосредственным участием. Ладно, нас пустили ненадолго. И то только потому, что Юра попросил. Полковник встал и легонько пожал мне руку. «Поправляйся, Иван, а мы заходить будем. Полёты все равно все приостановили до выяснения». «Поправляйся, Ваня». Юрий Алексеевич тоже легонько дотронулся до меня, и они, тихо собравшись, вышли. «Варя?» А почему вы тогда не надели бюстгалтер, когда осматривали меня в первый раз? Это был мой первый вопрос, когда спустя месяц доктора, разводя руками от удивления, перевели меня из реанимации в отдельную палату звездного городка, в больнице которого я сейчас и находился. Медсестру мне оставили прежнюю, которая с тех пор все еще на меня злилась. Вот и сейчас, пискнув от стыда, она умчалась жаловаться. Через пять минут в палату вошла старшая сестра, и грозно хмуря брови. При Варе отчитала меня за ненадлежащее поведение, но когда та довольная вышла, мгновенно расплылась в улыбке и сообщила, что Варе девушка строго положительная, учится на медицинском, проходит у них практику, парня у нее нет. Затем, подмигнув мне, снова стала строгой и вышла из палаты. Вернулась моя персональная медсестра нехотя через 30 минут. Настало время, которое она страшно не любила, а я ухахатывался изо всех сил, но старался держать лицо. Меня перевели на обычное, хоть пока и диетическое питание. А это значило, что мне нужно было теперь по-большому и маленькому. Вот девушки и поручили держать для меня эмалированную медицинскую утку. «Варя, у вас такие нежные руки, хоть в перчатках!» Абсолютно серьезным тоном сообщил я, когда она сняла с меня штаны и достала нужный инструмент для отправления естественных нужд. «Товарищ Добряшов!» — процедила она сквозь зубы. Мне больше нравилось время, когда вы лежали с трубками в горле и молчали. Тут я не выдержал и рассмеялся, заставляя ее смущаться еще сильнее. А это правда, что у вас нет парня?» «Это не ваше дело», — возмутилась она. «И вообще, по какому праву вы лезете не в свое дело?» «Хотите, я побуду им, а? Чемпион СССР, чемпион Европы. И просто красивый, а главное, скромный парень». Она скептически посмотрела на мое забинтованное лицо, руки и снова стала строгой. «Я пожалуюсь Маргарите Фёдоровне на вас». И правда это сделала, как только ушла, забирая воняющую дерьмом утку. Старшая медсестра пришла одна, села на табурет рядом и вздохнула. «И чего девки еще надо?» «Ой, Маргарита Федоровна, я и не знаю. А хотите, я брошу Варю и буду вашим парнем?» — предложил я с загоревшимися глазами. «Небольшая разница в возрасте не помеха». Она засмеялась и кокетливо заправила под косынку волосы. «К сожалению, Ваня, у меня уже есть муж и трое детей. Не успел ты?» — улыбнулась она. «Но я тебя серьезно прошу, прекрати смущать мне практикантку, а то заменю ее на кого-то менее привлекательного». «Ладно, умеете же вы Маргарита Федоровна, убеждать», — тяжело вздохнул я, вызывая ее смех. Больше я с Варей не шутил, перейдя на ровный и вежливый тон. Даже в тех моментах, когда посмеяться... Но очень сильно хотелось. Через неделю ко мне разрешили пускать посетителей, так что первыми оказались взволнованные кузнецов и щитов, которые, увидев, что ноги у меня целы, руки почти, стали делиться своими фронтовыми воспоминаниями о том, как кто-то без руки или без ноги мог водить транспорт, играть на гармошке, или вообще даже самолет водить. Хватит мне зубы заговаривать, прервал я их словоблудие. Что врачи говорят, когда бегать можно будет? Тут они смутились и переглянулись. «Какой бегать, Ваня?» Наконец Кузнецов взял на себя смелость. «То, что случилось с твоими легкими, дай бог, ходить бы смог. С палочкой». «Эти докторишки ничего не смыслят», — мгновенно отреагировал я. «Если снимете меня с чемпионата, или тем более Олимпиады, я повешусь перед вашими окнами и буду в виде призрака преследовать всю вашу оставшуюся жизнь». Кузнецов вздрогнул и перекрестился считав впервые за то время, что я помню, не сделал ему замечания при этом. «Э, Ванюш!» — тут же замахал он руками. «Думать забудь! Какое такое повешение? Ишь, чего удумал?» «Я серьезно вам говорю. Вы меня знаете. Вернусь с того света и буду ходить вокруг вас по ночам и ныть. Ну, включите в сборную! Ну, включите!» Поскольку они уже это проходили в реальности, оба тренера весьма быстро все представили. «Ты погодь, Вань, со смертью!» — побледнел Кузнецов. «Мы не будем подавать бумаги на твое исключение, пока не выпишешься. А там посмотрим. Устроить тебя такой вариант?» «Полностью!» — я прикрыл глаза. «И не вздумайте обмануть!» «Добрешов!» Отчаянный голос Вари, ищущий меня в лесопарке больницы, смешил немногочисленных пациентов вот уже который день. Поняв, что разлеживаться мне в больнице не стоит, если не хочу пропустить важные соревнования. Я на следующий же день начал тренироваться вставать. Сначала по чуть-чуть, затем, увеличивая нагрузки, сам вскоре доходил до туалета, держась за стенку. Уже через три дня делал это без выплевывания легких, а через неделю совершил свой первый побег из палаты. Ходьба с постоянным кашлем давалась очень тяжело, но я, веря в себя и в то, что золото Олимпиады мое по праву, Отметал все возражения и предупреждения врачей о том, что загоню себя этим в могилу. Продолжал ходить, а потом и бегать. Сначала медленно, останавливаясь через каждые пять метров, чтобы откашляться. Но с каждым днем это расстояние неуклонно увеличивалось. Увидев медсестру на коротком участке дорожки, я впервые попытался ускориться. Но, добежав до нее, упал на землю с кружащимися красными мошками перед глазами и диким кашлем. «Да Сплеснула она руками и попыталась подлезть под меня, чтобы поднять. Несмотря на то, что я сильно сбросил вес в больнице, все равно 45-килограммовой девушке было это не по силам. Поэтому я довольно невежливо отпихнул ее в сторону и сквозь зубы пробубнил. Куда лезешь, дура? Грыжу себя захотела заработать. Она побелела, несмотря на утренний туман. Затем махнула рукой и удалилась в сторону больницы. Когда я смог встать и пройти пешком, на помощь ругаясь, прибежала Маргарита Федоровна, которая подхватила меня под руку. Скажите этой дуре, чтоб поднимать мужчину тяжелее себя в полтора раза это точно плохая идея. Откашливаясь, я шел с ней в палату. Василь Петрович сказал, что ты такими темпами помрешь, Ваня, тихо сообщила она мне. Да чтоб он понимал в силе человеческого духа Маргарита Федоровна, закашлялся я. Вот увидите, буду стоять на первом месте на Олимпиаде в Мексике. «А журналистам скажу, что только благодаря вашей помощи туда попал». Она вытерла глаза рукой и легче вскинула меня на себе. «Ну ты это, Ваня, давай хотя бы отпрашивайся у меня, чтобы Варя тебя не бегала и не искала», — неожиданно предложила она. «Маргарита Федоровна, вы чудо!» Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Представительная делегация из генерала, полковников и докторов медленно шла к палате. «Говорите, доктор, шансов на то, что он сможет бегать, показывая прежние результаты, нет?» Держа в руках папку со снимками, генерал обеспокоенно смотрел на затемненные участки флюорографии. «Товарищ генерал, то, что он сам ходит, уже его большое достижение!» Идущий рядом доктор качал головой. «Сергей Ильич!» — генерал повернул голову к тренеру. «Почему тогда вы не снимаете его со спартакиады?» «Товарищ Белый!» — замялся тот. «Он мне угрожал! Сильно!» Делегация переглянулась. Лишь комитетчик серьезно воспринял эти слова и, толкнув дверь, зашел в палату, которой никого не было. «А где больной?» — удивился он, обращаясь к доктору. Тот, мгновенно повернувшись, крикнул. «Маргарита Федоровна!» Медсестра, тушуясь перед кучей золотых погон, подошла ближе. «Маргарита Федоровна, где Добрюшов?» Она смутилась, но под недовольным взглядом генерала ответила. «Бегает». «Как бегает?» Доктор всплеснул руками. Я же запретил ему. Он себя в могилу сведет. Ну а я что сделаю? Медсестра буркнула себе под нос. Лось здоровый, никто ему не указ, вот и бегает уже неделю. Сколько. Тут все застыли и обратили взгляды на бедную женщину. До с утра носится по парку, потом еще вечером перед ужином. Она совсем смутилась. А где он бегает, Маргарита Федоровна? Вежливо поинтересовался у нее генерал. Да вот как выйдете, налево и там по крайней кромке леса, где никто не ходит», — показала она рукой. Генерал обратился ко всем. Идем посмотрим на этого лося!» Все гурьбой повалили из больницы. Дошли до того места, о котором говорила недавно медсестра, почти сразу увидев сюрреалистичное зрелище. Замотанный в бинты человек с одними лишь открытыми ногами бежит по тропинке, при этом то ускоряясь, то снова замедляясь. Заметив людей, он сначала хотел свернуть, но затем, словно решившись, подбежал к ним. «Сергей Ильич! Секундомер!» — услышали они, когда он остановился метров за сто от них. Тренер беспрекословно достал из кармана требуемые и встал у тропинки. Мумия из бинтов заняла низкий старт и затем, подняв руку, стартовала, словно молния пронесшись мимо оторопевших зрителей. «Десять восемь!» — Кузнецов показал циферблат всем. «Доктор...» Генерал повернулся к врачу. Есть шанс, что он инопланетянин, которого прислали пришельцы на Землю, поинтересовался тот, не веря в случившееся на его глазах. Или американцы. Ну, кто бы его не прислал к нам, хмыкнул комитетчик. Бегает он за нашу сборную. Николай Петрович, подавай заявку. Если этот лось пробежит даже на 10-4 в нормальной форме и обуви на чемпионате, это уже призовые места. А до Олимпиады время у нас еще есть. Доктор? «Товарищ генерал, он все равно бегает, ну что я могу сделать? Привязать кровати? Обеспечить медицинское наблюдение сможете, чтобы он и правда не помер на дорожке?» «Это да, практиканка наша с ним неплохо общается. Если будет телефон, она сможет передавать его показания мне». «Вот отлично! Через сколько его выпишете?» — обрадовался генерал. «Думаю, на этой неделе и выпишу. Тот был бы просто счастлив избавиться от непоседливого пациента». За жизнью которого следило столько людей, что даже космонавты, проходившие лечение или наблюдение в больнице, удивлялись этому. Тогда решено. Николай Петрович, обеспечьте его доставку на базу ЦСК. Доктор, с вас эта практикантка. Жилье мы ей найдем, Быт и зарплату на время выздоровления Ивана обеспечим. Устраивает? Конечно, облегченно вздохнул тот. Иван, закругляйся, поговорить надо. Генерал повернулся к нагнувшемуся к земле бегуну который закашлялся после бега, и пошел ему навстречу. Он подхватил забинтованного под руку, и они пошли вдвоем по тропинке. «Вы же должны быть в Киеве, товарищ Белый!» Было видно, что кашель срывал речь идущего рядом. «А ты, блядь, бегать должен, а не легкие мне тут уплевывать. Выругался тот, видя, что состояние их лучшего спринтера и правда оставляет желать лучшего, несмотря на всю его браваду. «А что, должен был их бросить умирать?» На него удивленно посмотрели, что мгновенно отрезвило генерала. «Никто об этом не говорит», — проворчал он. «Но как же, блядь, все совпало-то, а? Как будто нарочно. Эксперты наперебой говорят, что если бы не ты со своей потрясающей скоростью, они бы оба задохнулись, и никто не успел бы подбежать вовремя. Все огнем и дымом заволокло бы к тому времени». «Ну, видимо, есть какая-то карма на этом свете», — хмыкнул парень. «Юрий Алексеевич помог мне». Я помог ему. Как там, кстати, Брежнева? Под машину не попало еще? Типун тебе на язык, сплюнул генерал. Еще этого нам не хватало. Живет и здравствует! Куда она денется? С каким-то актером роман крутит. Так все же, почему вы здесь? Андропов вызвал, нехотя ответил комитетчик. Казал накопившееся дерьмо разгрести. Так что я теперь начальник третьего главного управления, но и за тобой попросили по привычке одним глазком присмотреть. Кляус, на тебя настрочено за это время, библиотеку можно открыть. Ни с кем ужиться не можешь. Не знаете, как там дела у Ани?» Неожиданно подопечный сменил тему. С осени не слышал ничего про неё. «Замуж вышла твоя Аня», — нехотя ответил тот. «Вскоре, как тебя в армию призвали, и якобы отправили на Курилы, а ей это стало известно». «За кого? За Вадима? Так быстро?» Было видно, что эта новость собеседника просто потрясла. «Если бы. За немца!» — недовольно покачал головой генерал. «Жена посла ГДР в Англии, теперь твоя Аня». Подросток замолчал. «Ну, значит, оно и к лучшему, да, товарищ Белый?» «Сам то как? Сможешь пробежать?» «Не хотелось бы, чтобы ты умер на дорожке. Неудобно выйдет, Ваня». Не стал отвечать тот на опасные темы, которые, было видно, сильно задевают подростка. Тот задумался. «Мне нужны тренировки». Точно смогу сказать о состоянии через месяц. Через месяц уже ехать надо. Значит, встретимся в день вылета, товарищ белый. Тот поднял на него потухший взгляд. Устраивает? Хорошо, Ваня. Генерал устал не по себе при виде этих глаз, и он, похлопав по забинтованному плечу, пошел к ожидавшей их делегации. Ночь он на меня накатила, снова начав выворачивать и скручивать суставы а я, скрежаща зубами, никак не мог понять, за что именно. Вечером ко мне приходил Гагарин с Серёгиным со своими семьями. У Юрия Алексеевича было две девочки, у Владимира Сергеевича одна. Они меня со всеми познакомили, приглашали к себе на чай. Гагарин шутил, что уже устал ждать меня за фотографией. А я отшучивался, что мы же договорились, что я буду делать ее только с олимпийской медалью. Как оказалось, они зашли ко мне попрощаться поскольку возвращаются на аэродром и возобновляют полеты, и на мою выписку уже не попадут. «Ваня, не тушуйся, заходи, как время будет. Пропуск выпишут, скажи только свою фамилию», похлопал меня по плечу живой кумир детства. «И после Олимпиады сразу ко мне. Договорились?» «Договорились, Юрий Алексеевич», вздохнул я. Вот поэтому, катаясь ночью по полу в муках, я и не понимал, за что мне прилетело. За устроенную жизнь Ани о которой она мечтала. За наказание насильника шестерых девушек или же за живого Гагарина? «Да пришёл». Видимо, я все же нашумел, поскольку в палату влетела Варя и, включив свет, бросилась ко мне. Хорошо, еще меня отпускала в этот момент, и я смог отбросить ее руки и, поднявшись с пола, лечь самостоятельно на кровать. «Идите спать, Варя, ночь на дворе». Девушка на меня сильно обиделась, поскольку развернулась и, выключив свет, молча удалилась. Утром с меня снимали бинты, в том числе с лица. И я наблюдал, как меняются ее глаза. Без повязок она меня и правда ни разу не видела. Насколько все плохо от нуля до десяти? Она молча протянула мне зеркало. С опаской бросив туда взгляд, я облегченно выдохнул. Ничего критичного не было. Ну, видно было, что шея чуть подпалена, кожа там кое-где стянута, губы словно застыли в небольшой саркастической усмешке. Но не сильно заметны так что в целом не так плохо, как я себе представлял. Если, конечно, не обращать внимания на руки, которые пострадали больше всего. «О, клёво! Можно теперь даже не улыбаться!» — задумчиво сообщил я, возвращая ее зеркало и пряча кисти под одеяло. «И так неплохо получается, да, Варя?» «Я вас раньше не видел, товарищ Добряшов». Она, видимо, все еще дулась на меня за ночную грубость. «Ну, зато теперь насмотритесь!» — хмыкнул я. «Надеюсь, вы не храпите?» «В каком то смысле?» Она, непонимающе, на меня посмотрела. «Вам еще не сказали, что ли?» Удивился я. «Теперь вы мой личный лечащий врач, до полного выздоровления, так что можете меня больше по фамилии не называть. Мы будем теперь с вами очень тесно общаться». С этой фразой я похабно ей подмигнул. С тихим воплем девушка вылетела из палаты, бросив бенты и мазь, которая должна была намазать мне лицо, шею и руки. Едва не хрюкнув, я вздохнул и сам приступил к прописанным мне процедурам.